Навозники Афодиус Распространены по всей земле, главным образом в умеренных и холодных странах Европы. Теплым летним вечером целыми раями летают они над землей возле мусорных и навозных куч. Это очень резвое, веселое создание, которое откладывают яйца прямо в навоз и потому имеют больше досуга. Копающий навозник «Афодиус фоссор» – черного цвета с металлическим блеском, иногда красноватым. По величине превосходит многих других навозников, но самые крупные из них – настоящие навозники. «Геотрупес» – они живут в Европе, в Северной Америке, в Южной Азии, в Чили и в Северной Африке. Их часто называют «лошадиными навозниками», так как лошадиный навоз для них самая лакомая пища. Найдя кучу такого навоза, жуки наедаются досыта и принимаются рыть в косом направлении ходы, которые продолжаются сантиметров на 30 еще в землю. На дно норки наносится достаточное количество корма, также навоза, и тогда кладется одно яйцо. Навозники должны трудиться, не покладая рук всю свою недолгую жизнь для обеспечения потомства, так как сколько яиц, столько нужно складов навоза и столько же надо найти нор. Из других навозников упомянем еще весеннего лошадиного навозника Геотрупес vernalis, значительно меньшей величины 13-15 мм, голубоватого цвета. Обыкновенного навозного жука Геотрупес стрекореариус 19,5 мм и более трехного навозника Геотрупес типоеус, самого крупного из европейских видов. Головач или рогач, кравчик. Летрус сефалотес имеет крупные зазубренные жевалы, притупленные на конце сяжки живет обыкновенно в земляных норках, которые вырывает среди корней растений, в особенности виноградной лозы. Этому растению кравчик наносит огромнейший вред, и не столько сам жук, сколько его личинка. Весной лишь только солнце пригреет землю, и почки начинают распускаться на лозе, почва оказывается вся продырявленной массой дырочек, Рано утром из этих норок выползают рогачи, бесшумно взбираются по ветвям лозы, откусывают молодые побеги и все это утаскивают к себе в норки. Натаскав этого корма достаточное количество, самка откладывает в собранную кучу одно яйцо, после чего норка засыпается и вырывается новое, с которой поступается, точно так же. Из яиц вскоре развиваются личинки. Но новые жуки появляются лишь через год. Из неравнодыхальцевых или древесных ламаликорния плеоростицита жуков прежде всего остановимся на огромном семействе листовых жуков мелалонтида, заключающем 2700 видов. Все эти жуки очень сходны между собой, так что различить многих из них может только специалист. Для знакомства со всем семейством достаточно описать общеизвестного майского жука или хруща «Мелолонта вульгарис». Жук этот довольно большой, черного цвета, с беловатым волосистым покровом. Каштановый хрущ «Мелолонта хипокастани» отличается от нашего красноватым цветом головы и шейного щитка и несколько меньшей величиной. Название свое «майский жук» получил потому, что появляется обыкновенно в мае месяце, хотя в исключительных случаях он может вылететь из земли в апреле, в июне и даже в июле. Хрущи часто появляются в невероятно большом количестве и наносят деревьям весьма значительный вред. В одном саду в Киевском округе лесничий записал количество хрущей, снятых с одного только бука, в течение весны 1873 года. Записи дали следующие любопытные результаты. 16 мая было собрано 177 самцов и 200 самок, что составляет 1 литр. 17 мая 173 самца и 208 самок. 23 мая 176 самцов и 151 самка, 27 мая 262 самца и 80 самок. Но еще в июле, даже во второй половине, жуки эти нередко встречались парочками. Вылетев из-под земли, хрущи начинают оживленно летать по вечерам, по ночам, а также и в солнечные дни, но только не в пасмурные. Повсюду они ищут себе пищу и находят ее в изобилии в молодых листочках, побегах и почках деревьев, кустарников, злаков и трав. Целые рощи дубов, буков, каштанов и сады плодовых деревьев жуки эти оголяют, без жалости поедая все листья, нападают на колосья хлебных растений, выедая наливающиеся зерна, поедают овощи, И вообще, хрущ принадлежит к самым вредным для человека жукам. Для откладывания яиц самка заползает под землю на глубину 5-6 сантиметров и откладывает там разом около 30 яичек. После этого она страшно истощена, так что нередко и погибает здесь же под землей. Если же ей и удастся выбраться, то во всяком случае, жить ей осталось не более нескольких дней. К тому же времени погибают и самцы. Из яиц через 4-6 недель образуются личинки, которые тотчас же начинают поедать нежные корешки, находящихся по соседству растений, а к зиме зарываются дальше вглубь. Весной личинка вновь поднимается в растительный слой и, питаясь корешками, все растет. Так проходит 3 года. И на третью зиму личинка зарывается еще глубже в виде куколки, хотя нередко еще до зимы стадия куколки уже оканчивается. Но молодой жучок первую зиму проводит все еще в спячке. Наконец наступает четвертая весна, и в мае месяца жук прорывает себе ход наружу, начинает летать и устраивает будущность своего потомства. Личинка майского жука – совершенно не переносит яркого света и сухости, и если ей придется пробыть несколько минут на солнце, умирает. Хрущей следует немилосердно истреблять, и в этом направлении можно достигнуть хороших результатов. В 1868 году в провинции Саксонии было уничтожено около 30 тысяч центнеров этих жуков, Как это выяснилось на общем собрании сельских хозяев провинции, по вычислению оказывается, что в этом количестве заключалось 15 миллионов жуков. Собранных в таком огромном количестве жуков уменьшают кипятком или паром и употребляют как удобрение. Кроме того, врачи рекомендуют приготовлять для выздоравливающих крепительный бульон из этих жуков, июльский хрущ, Мелолон В Европе самый крупный. Достигает в длину более 2 см, Цвет кожи бурый с мраморным рисунком. Распространен в северной половине Европы и в особенности любит песчаные равнины, поросшие соснами. Питается хвоей. Личинка его совершенно такая же, как у майского жука, только крупнее. Есть еще июньский жук или не хрущ риоттроус соститиалис это маленькие желтоватые довольно красивые жучки которые появляются в огромном количестве они ведут ночной образ жизни а днем тихонько сидят где нибудь на дереве пожевывая листики личинки июньского жука довольно плотного сложения и сравнительно велики хлебные жуки или куски Анисоплия, имеющие в длину от 9 до 11 мм, приносят значительный вред нашим полям, а еще больше наносят вреда в Азии. Полевой хрущ анисопля фрутиколя, сверху медно-зеленого цвета, снизу светлее. Нижние челюсти вооружены шестью острыми зубцами. Обыкновенно они в огромном количестве нападают на поля, засеянные хлебными злаками. Личинки, в общем сходные с хрущевыми, живут обыкновенно в навозе. Садовый кузька, филоптера хортикола, около 10 мм, ярко раскрашен голубовато-зеленым цветом. Жучок этот вообще распространен, но в иные годы появляется в несметном количестве, и поедает не только садовые кустарники и растения, но также полевые и лесные растения всякого рода. Развитие личинки продолжается, по-видимому, также три года. Дуплики, династида, немногим отличаются от предыдущих. Обыкновенно днем они прячутся в дуплах под листьями, и деятельность их наступает лишь вечером. Перед тем, как пуститься в лед, Жучок обыкновенно долго накачивает в себя воздух, как это делает также и майский хрущ. Известно около 500 видов дупляков, которые живут главным образом в жарком поясе. Из них упомянем прежде всего жука Геркулеса, династес Херкулес, длина которого доходит до 150 мм, в том числе на большой рог приходится около половины, а самка, не имеющая такого рога, достигает в длину лишь 91 миллиметра. Водится этот жук в тропической Америке. Весьма сходен с ним жук-слон, Мегалосома элефас, почти такой же величины, и наш европейский жук-носорог, Орисетас насикорнис, едва ли не самый обыкновенный из всех наших жуков. Жук-носорог имеет длину от 26 до 37 мм. Личинка для окукливания зарывается глубоко в землю и устраивает там комфортабельное гнездо. Цветолюбы – мелитофила. Очень красивые, пестро окрашенные тропические жуки. Избегают ночного мрака – и, подобно веселым бабочкам, бегают и шмыгают под яркими лучами солнца, отыскивая цветы, с которых берут нектар. Тело их обыкновенно средней величины, плотно, отчасти сплюснуто. Бронзовки – сатонида и пестряки – трихииде наиболее отличаются красотой и яркостью своих красок. В Верхней Гвинее живет жук Голиаф, Голиатус гигантеус, длина его до 98 мм, самка несколько меньше. Очень сходен с ним вилонос, дикранорхина, который водится в Натале и некоторых других странах Южной Африки. Этот жук ярко-зеленого цвета, но по величине значительно уступает голиафу. Обыкновенная бронзовка, цитония аурата, Принадлежит к самым красивым жучкам в свете. Тело ее золотисто-зеленого цвета с мелкими крапинками. Точно драгоценный изумруд или слиток чистого золота. Сидит бронзовка на цветке, озаряемая ярким солнечным светом. Иногда на стебелек растения их насаживается штук пять. Они ползают, сталкивают друг друга, резвятся, внезапно поднимаются на воздух и улетают. Но чуть только спрячется солнце за хмурые тучи. Пропадает веселое настроение бронзовки. Она делается сонливой, заползает поглубже куда-нибудь в трещину или под кору растений. Если жучка этого взять в руку, то для защиты своей он выбрасывает струю жидкости противного запаха. Личинка бронзовки похожа на личинку хруща. Живет в гниющем дереве или просто в мусоре. Мраморная бронзовка – Цетония мармората – темно-коричневого цвета с белым мраморным рисунком, несколько крупнее только что описанной. Живет обыкновенно на ивах и кормится соком цветов деревьев. Здесь живет и личинка. Пестряк-отшельник – осмодерма эремита – один из самых крупных европейских жуков, длиной в 26-33 мм – черного блестящего цвета с коричневым или фиолетовым оттенком. Живет он преимущественно в гнилых деревьях или в загнивших частях живых деревьев, где в течение нескольких лет живет и его личинка. Полосатый восковик Тихиус Фасиатус живет в горах и предгорьях Средней Европы. Водится преимущественно на цветах, тогда как личинки выводятся в дуплах и загнивших деревьях. Весьма интересен длинноногый пестряк Эухриус Лонгиманус, живущий в Амбоине. По своей наружности и организации жук этот представляет среднее между бронзовкой, хрущом и восковиками. Передние ноги его необыкновенно длинны, так что жук сам, имеющий в длину 65 мм, вытянув ногу, может занять пространство в 131 мм. Семейство златок или медянок значительно отличается от вышеописанных пластинчато-усых. Тело их почти цилиндрическое, удлиненное. Живут они и в личиночном, и во взрослом состоянии, или в гниющих частях дерева, или на цветах и кустах. Большинство из них ярко окрашены, и имеют металлический блеск. Надкрылья у всех очень крепки. В яркий солнечный день златки греются и весело порхают, в пасмурную погоду прячутся. Личинки их живут под корой деревьев, как здоровых, так и загнивших. Известно около 2700 видов златок. Из них большинство принадлежит к формам тропическим. Различают три группы златок, различающихся по распределению пор насяжках: беспоровые или юлоды, лулодиде, рассеяннопоровые, хальхофоре и скучно-поровые или настоящие златки бупростины. К первой группе относятся формы исключительно тропические. Самые красивые длиной приблизительно около 35 мм, К поровым принадлежат самые крупные формы, из них некоторые живут в Европе. Такова сосновая златка Хальхофора онариана, бурого цвета с белыми черточками и полосками, длиной 2650 50 миллиметров. Живут они исключительно в сосновых лесах, где гнездятся в прогнивших местах ствола. Липовая златка. Поэцилонота рутиланс. Длиной 11-13 мм. Водится только на липах. Очень проворно и пугливо. Из узкобрюхов. Агрилус. Упомянем двупятнистого узкобрюха. Агрилус бегутатус. Длиной 8,5-11 мм. Самец зеленовато-зеленый, самка зеленовато-бурого цвета. Личинка живет в корнях деревьев, преимущественно дубовых, где выедает длинные извилистые ходы. Некоторые залезают также и в ствол, где выедают древесину и могут принести гибель даже и большому дубу.